Глава двадцать Скорая, пожарная, милиция. Следующий час был суматошным за последние месяцы моей жизни. Оперативник Саня давал показания тому, который получил удар в челюсть. Оказывали медицинскую помощь. Надо же, пропустил такой элементарный удар. Пробормотал он, стадясь своего промаха. Не переживай, с каждым бывает. Успокаивал я его. Лесков ведь настоящий профессионал. А гипнотизер лежал на площадке первого этажа. Он упал вниз лицом, и сейчас различить в кровавом месиве черты лица со шрамом никто бы не сумел. Судмедэксперты приехали так быстро, будто ждали за углом соседнего дома. Они деловито принялись за работу. Я со следователем поднялся в квартиру медсестры Веры. Она сидела на краешке кровати. Глаза ее были открыты, но назвать ее адекватной все еще было нельзя. Девушка полностью ушла в себя. На вопросы не отвечала, сформулированных мыслей в голове тоже не имела. Сплошная муть и неразбериха. Подоспевший врач скорой помощи, осмотрев Веру, сказал, «Да, вывести ее из этого состояния будет сложно». Визите в Институт Сербского распорядился я. Там таких пострадавших уже изрядно набралось. Со слов следователей и экспертов картина складывалась следующая. Когда я рванулся за медсестрой на балкон, Лесков, вырубив первого опера, выскочил на площадку и побежал вверх, к выходу на чердак. А там его поджидал второй оперативник, тот самый Саня. Как показала, экспертиза выстрелов было два. Первый я не слышал, находясь в квартире с сферой. А вот второй прозвучал непосредственно перед падением тела в межлестничный колодец. Нашли две гильзы и пулю, застрявшую в стене. По словам Опера, первый выстрел был предупредительным. Но это не остановило Лескова, тот напал, желая завладеть оружием. Но оперативник оказался шустрее, выстрелил практически в упор, Вниз, с пятого этажа, человек со шрабом летел уже мертвым. Эксперты закончили работу на месте происшествия, труповозка увезла тело на медэкспертизу, и все. Всю ночь весь комитет стоял на ушах. Лично я эту ночь провел на Лубянке. Снова был в стерильном кабинете у Делова. Тот же сверкающий стол со стопкой белых листов, карандаши, остро заточенные и выстроенные по росту, те же батареи папок в шкафах. Сам Удилов был, как всегда, спокоен и безэмоционален. От лица там мало что осталось. Эксперты сняли отпечатки, подтвердили, что это действительно Лисков. Начал Удилов издалека. Жаль, очень жаль, что не удалось взять его живым. Я ничего не ответил, виновато потупившись. Но поговорить с вами, Владимир Тимофеевич. Я бы хотел совсем о другом. Удилов облокотился руками, а стол слегка наклонился ко мне, будто хотел внимательнее рассмотреть. В данный момент в следственном изоляторе Лефортова беснуется Федорчук. Удилов сел, взял в руки карандаш, повертел его между пальцами, положил на место. — Значит, процесс отзыва Яковлева. Пока аккуратно, чтобы не спугнуть и не вызвать дипломатического скандала. Но и вы, и я прекрасно понимаем, что это всего лишь верхушка айсберга. Согласен, мы отсекли одно щупальце огромного спрута, но их очень много. И сам спрут пока не виден, — произнес я. Должен быть руководитель. Какой-то центр принятия решений, и находится он, возможно, гораздо ближе, чем мы думаем. Я тоже так считаю, — согласился удилов и со вздохом сказал. Никогда не мог понять, сколько стоит предательство. Чем надо заплатить, чтобы человек продал свою страну, свою родину. Те же Лесков, Яковлев, Шевченко. Я продолжил ряд, начатый Уделовым. Он внимательно посмотрел на меня. — А что вы так смотрите на меня, Вадим Николаевич? Я пошел на опережение. — Рыба гниет с головы. Может, стоит внимательнее присмотреться к нашим кадрам? и не менее внимательно на людей, проникших в высшие эшелоны власти. Вот рисковал ли я сейчас? Наверное, да. Но я доверял Удилову Он очень прагматичный человек и человек дела. Плюс обладает уникальными аналитическими способностями, уникальным складом ума и, как оказалось, невероятной скоростью мышления. Такое сочетание дает либо гениального преступника, либо гениального сыщика. В случае же с Удиловым мы получили идеального человека на своем месте. Владимир Тимофеевич, я предпочитаю конкретику и факты. Удилов прищурился, внимательно посмотрел на меня. Даже если эти факты пока заключаются в ваших прогнозах. Но если вы даете гарантии правдивости информации, у меня уже имеются основания. К этому прислушаться. Ну что ж, Шевченко Аркадий Николаевич, заместитель генерального секретаря ООН. Серьезная фигура. До этого он занимал должность личного советника министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыка. Вот вы, Вадим Николаевич, задали риторический вопрос. Сколько стоит предательство? Я могу ответить конкретно. В случае с Шевченко предательство стоит ровно одну брошку, антикварную, с шестью-десятью двумя бриллиантами, которую родители жены Шевченко вывезли из Австрии. Вы же знаете, что Аркадий Шевченко очень удачно женат. Его жена Леонгина Иосифовна подарила брошь Лидии Дмитриевне, жене Громыка. И все назначение состоялось. Порой я задаю себе вопрос, а кто управляет государством? Жены наших политиков? Ну, по крайней мере, множество назначений на серьезные посты идет через них. И вот пока я рассказывал о женах Шевченко и Громыка, вспомнилась незабвенная Раиса Максимовна. Она вертела Горбачевым, как ей хотелось. Даже сам Михаил Сергеевич в одном из интервью, не скрываясь, с обезоруживающим простодушием сказал... Так, а что вы хотите? Я с Раисой Максимовной по всем вопросам советуюсь. У нас закрытых тем нет. В том числе и кадровые вопросы обсуждаем. Раиса Горбачева дорвалась до власти и отрывалась по полной. На обслуги, на подчиненных своего мужа, да на всей стране. И очень часто путала государственный карман со своим. И даже зарплату Горбачева и его немаленькие гонорары получала лично сама. Знаменитая частушка «По России мчится тройка, Миша, Райка, Перестройка» возникла отнюдь не на пустом месте. Но вот после этой троицы было такое впечатление, что по России Мамай прошелся. Да и не только по России, по всему Советскому Союзу и прочим странам соцлагеря. Не все назначения, конечно, но на многие из них родственные связи влияют. Здесь я с вами полностью согласен. Вадим Николаевич вздохнул. Кумовство в высших эшелонах власти процветает. И, боюсь, изжить его не получится. Но давайте-ка вернемся непосредственно к Шевченко. Что еще вы можете сказать о нем? Наверное, больше ничего нового. Все и так уже сказано в докладных из Нью-Йорка. Рапорт Дроздова «Сколько времени» лежит в папке без движения. Помнится, Юрий Иванович еще в 75-м году слал докладные из Америки о связях Шевченко с госдепом и ЦРУ. А вот это тишина. То есть установить прослушку в квартире дочери Брежнева — это у нас в порядке вещей, а отследить связи зама генерального секретаря ООН Шевченко — это сложно и даже невозможно. И вот так вот происходит, как чуть глубже, со многими ключевыми фигурами в международном отделе ЦК. Да и не только в нем. Повторюсь, рыба гниет с головы. Да взять того же Гвишиани. До сих пор на свободе и ведет свою деятельность. Хм. Гвишиани сегодня ночью арестован. И уже дает признательные показания. А вот с утра, в связи с его арестом, мы ожидаем серьезный скандал. Наверняка к Леониду Ильичу пойдут просители. И прежде всего Косыкин как-никак будет ходатайствовать за зятием. — Но ведь такой арест произвести без санкций генсека нельзя, — заметил я. — Как же вам удалось получить разрешение Брежнева? — Вы лучше спросите, как мне удалось обойти резолюцию Политбюро. Он усмехнулся. — Вопросы безопасности государства не должны решаться коллегиально. Но у нас это именно так. Кстати, я так и сказал генсеку. А на Гвишане у меня уже внушительное досье. Только вот Андропов очень долго сомневался, непростительно долго. Я с большим трудом продавил этот арест. Уделов на секунду задумался, а потом продолжил. Но все-таки давайте вернемся к Шевченко. Тоже пророческие сны о будущем? С легкой иронией усмехнулся Вадим Николаевич. Совершенно верно. На календаре у нас 78 год. В кабинете собрания Андропов распекает начальника второго управления в связи с тем, что заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности попросил политического убежища в США. Можете подождать, проверить. До 78 -го года осталось не так уж много и времени. Но я бы все-таки поднял докладные записки Юрия Ивановича Дроздова где он выражает сомнения в поведении Шевченко. А если им дать ход, я думаю, успеем сохранить множество секретов. Будет опять скандал. Первое главное управление не любит, когда лезут в их епархию. Что ж, придется действовать через их голову. Я подумаю, что можно будет сделать. И как? Вам спасибо за информацию, Владимир Тимофеевич. И чего им всем не хватает? Ведь как сыр в масле катаются все эти международники. Жадность — мать всех пороков, — скривился я в презрительной усмешке. Им не хватает службы собственной безопасности. Давно пора проверить в первую очередь комитет и МВД. Вообще ряды чекистов, причем проверку проводить очень серьезную. Владимир Тимофеевич, ну вы же прекрасно понимаете, что поднимется крик что начинается новый 37-й год, — сказал Уделов, хотя вряд ли его пугало мнение большинства. Но вы же знаете, что все эти руководители комитета, начиная с Шлепина, не кадровые чекисты, а пришли по партийным и комсомольским направлениям. Одним из условий их работы было негласное соглашение о том, что 37-й год не повторится. — Я это знаю, пусть даже на уровне слухов, — ответил я. — Но вот вы сами скажите, пожалуйста, что бы сделал товарищ Сталин, живи он сейчас? — Ну вот он-то точно не думал бы о том, что делать с Яковлевым. — И о скандалах во власти бы тоже не думал. Уделов улыбнулся впервые от души и широко. — А вот будь вы начальником управления собственной безопасности, с кого бы вы начали проверку? Спросил Вадим Николаевич, и я вдруг почувствовал себя соискателем, чье резюме рассматривает большой начальник. Я потряс головой, прогоняя ненужную ассоциацию. Управление собственной безопасности — контора серьезная, ее значение в государстве такое же, как и значение иммунной системы в организме. Это управление должно мгновенно реагировать на любые проявления коррупции, кумовства, использования служебного положения в личных целях и еще целого ряда нарушений в работе нашей конторы. Наверное, с Пирожкова. Уверенно ответил я. Начал бы именно с него. Управление кадров КГБ. Набором руководит он. Давно уже пора проверить этого персонажа. Также я бы ввел еще проверку доходов и расходов наших сотрудников. Ну что ж, предложение своевременное. Действительно имеются некоторые сомнительные моменты в деятельности Пирожкова. А вот подобраться не можем. Полномочий нет. Несмотря на то, что Вадим Николаевич Уделов был не только начальником аналитического управления, но и заместителем начальника второго главного управления, а второе управление — это, к вашему сведению, контрразведка, он действительно не мог проводить расследование внутри конторы, если бы не было прямых фактов, указывающих на шпионские действия сотрудника КГБ. По анонимке или только исходя из подозрений, устроить проверку, как это было ранее, а уж тем более взять в разработку или приступить к оперативным действиям, он никак не мог. Об этом даже речи не могло быть сейчас. Действительно, на дворе не тридцать седьмой. Да, кстати, о шпионах. Я вспомнил фамилии еще трех человек, сыгравших серьезную роль в предстоящем развале Советского Союза. Не такую явную, как Яковлев или Горбачев, но все же серьезную. Они были теми червями, что поедали корни могучего дерева. Я прошу вас обратить внимание на резуна. Насколько я знаю, Владимир Богданович планирует в ближайшее время, уже в 1978 сбежать в Великобританию. Уже сейчас в Женеве он активно сотрудничает с британской разведкой. Также в прошлом году был завербован Владимир Пигузов, освобожденный секретарь Краснознаменного института КГБ СССР. И тогда же, в 1976-м, завербовали Олега Калугина еще одну мерзопакостную личность из того же Краснознаменного института. Благодаря этой парочке постоянно сливаются выпускники института КГБ, их анкетные данные, привычки, предпочтения, места назначений. Противнику не надо держать агентурную сеть в СССР или за рубежом вся необходимая информация поступает им из первоисточника кажется у делов впервые слегка растерялся и я тоже впервые смог прочесть его мысли откуда он это знает откуда у медведева информация такого уровня это не предвидение, а черт пойми что уже и вправду мистика сверхъестественные способности. С немалым удивлением думал обо мне начальник аналитического управления. «Вадим Николаевич, я ведь понимаю, что хожу по краю пропасти. И хорошо, что я на таком ответственном посту и сны мои более важны и нужны государственные власти, чем науке. Иначе бы я сейчас лежал в каком-нибудь НИИ с кучей проводов и присосок на голове». Уделов невесело усмехнулся, слегка приподняв уголки губ. Кивнул головой, молча соглашаясь с моим замечанием. «Но я готов пойти и на это. Если мои сны помогут стране справиться с врагами», — сказал я и сам же поморщился. «Уж слишком пафосно вышло». Но подбирать слова было некогда. Уделов встал, подошел к окну, откинул занавеску, несколько минут смотрел в ночь. Мысли его снова превратились в молнии, которые я уже не мог расшифровать. «Ну что ж, хорошо», — наконец сказал он. Вернувшись к столу, Вадим Николаевич присел на крае, немного возвышаясь надо мной. «Итак, откровенность за откровенность, Владимир Тимофеевич. Вы, наверное, отлично понимаете, что у вас тупиковая должность, в плане карьеры тупиковая». Мне кажется, пришло время для организации у нас управления собственной безопасности, выполняющей функции внутреннего контроля, контрразведки и чисток. А вам я предлагаю стать начальником этого управления. Согласитесь? Мне ответить, что партия сказала, надо комсомол ответить, есть или правду? Лучше правду. Спокойно попросил Удилов. Если правду, то зелен виноград. Я не люблю интриги, а здесь нужна подготовка на уровне Макеавелли. И мне рано оставлять Леонида Ильича. Сейчас он — основная моя забота. Но если вы повторите свое предложение, скажем так, примерно через год, я приму его с радостью. Вадим Николаевич меня понял и не пытался возражать или переубеждать. Мы попрощались с ним почти по-дружески. Я вышел с Лубянки и немного прошелся пешком, благо свою копейку я не стал оставлять во внутреннем дворе. На душе было неспокойно. Что и говорить, предложение Уделова стать начальником управления собственной безопасности для меня сейчас из-за разряда подарков судьбы, особенно в моем нынешнем положении попаданца, который знает будущее. Но есть один нюанс не так быстро с нуля организовать подобное управление в КГБ. И дело даже не в том, что придется самостоятельно подбирать команду, не надеясь на управление кадров. Дело в том противодействии, которое неминуемо окажет система. Оно будет жестким и даже смертельно опасным. Особенно если учесть, что уже в этом году с Леонидом Ильичом может случиться инсульт. В моей реальности это произошло осенью, в ноябре-декабре 1977 года. Дальше дни генсека были уже сочтены. За пять лет оставшейся ему жизни он так и не восстановился, и начались смешные чудачества, как, например, коллекционирование наград, написание мемуаров. Этими чудачествами очень ловко воспользовались нечистоплотные люди которые, как стая шакалов, всегда крутятся вокруг власти. А дальше больше. Небольшие чудачества раздуют. Леонид Ильич превратится в глазах народа в жалкое посмешище. Злословить о нем будут на каждом углу. Генсек станет героем злобных, несправедливых анекдотов. К примеру, вот таких. Леонид Ильич в очередной раз потерялся в Кремле. Его нужно было вести на собрание помощники, взяли гориллу, нарядили в маршальскую форму, привели в зал собраний, и никто не заметил. Все говорили, «Леонид Ильич, как вы загорели!» И это еще не самые мерзкие слова о человеке, которого десятилетия спустя со слезами на глазах будут вспоминать те же самые люди, что травили о нем анекдоты. Итак, вернемся к предателям. В 78 году политического убежища попросит Резун, он же Виктор Суворов, резидент главного разведывательного управления Генерального штаба. Его книги с якобы разоблачениями издадут без преувеличения миллионными тиражами. В Советском Союзе эти книги появятся только после начала перестройки. Те же Калугин с Пигузовым, если их не остановить сейчас, Таких дел натворят. Такой грязью обольют Советский Союз. Я еще не успел сказать Уделову об Олеге Гордиевском, самом ценном агенте британских спецслужб. Информацию все-таки нужно выдавать дозированно. Остается Андропов. У меня к нему отношение неоднозначное. Я признаю его заслуги, однако сейчас так и не мог понять, Почему, имея на руках столько фактов о Гвешиане, он тянул с арестом? Вычислить связи — дело быстрое. Тут та же аналитика в помощь. И докладные Дроздова об утечке информации через Шевченко наверняка он читал. Про Яковлева был информирован. Так почему же он ничего не делает? Ответ напрашивался сам собою. Он выжидает. У меня сложилось подспудное впечатление, что Андропов уже сейчас готовится к более высокой должности. Если должность генерального секретаря каким-то образом освободится, то Юрий Владимирович станет одним из первых кандидатов. В моей реальности, ну той, Гуляевской... Андропова начали готовить в генеральные секретари примерно за полгода до смерти Брежнева. На майском пленуме 1982 года Юрия Владимировича избрали секретарем ЦК вместо умершего Суслова. И он фактически уже управлял страной, пользуясь постоянным отсутствием больного Леонида Ильича. Через полгода после смерти Брежнева стал генсеком. А еще через месяц председателем Президиума Верховного Совета, по сути, сосредоточив в своих руках всю власть над страной. С одной стороны, он закрутил гайки, но с другой дал свободу крупным предприятиям в распределении прибыли. И она стала направляться не на развитие производства, не на модернизацию, а на увеличение заработной платы. В итоге это привело к разбалансировке экономики. Горбачев и его команда, скорее всего, не стремились к дикому рынку девяностых, но сама логика, заложенная экономическими экспериментами Андропова, не оставила им другого выхода. Будь на месте Горбачева более компетентный и более твердый человек, можно было бы вырулить. Но что говорить о том, кого даже соратники за глаза называли «минеральный секретарь», намекая не только на минеральные курорты Ставрополья, но и на нерешительность, слабость и бесхребетность Горбачева. Сейчас мне удалось подтолкнуть Брежнева к некоторым реформам. Развитие личного предпринимательства, насыщение рынка продуктами и товарами первой необходимости — все это дает своего рода подушку безопасности для проведения будущих более глобальных реформ в экономике страны. А повышать эффективность экономики нужно при любых раскладах но не теми методами, и уж тем более не руками Андропова. До того, как он занял все эти должности и закрутил гайки, Андропов ничего не сделал, чтобы помешать перебежчикам покинуть Союз. Не было принято мер против клеветы в прессе, в книгах, изданных на Западе. Шпионы, даже уже известные, по формальным причинам продолжали свою подрывную деятельность до самого его назначения, на должность генсека и после. Складывалось впечатление, что Андропов специально расшатывал власть, чтобы взять ее в свои руки. Вполне логично, что следствием его правления стал улыбчивый человек из Ставропольского края, Михаил Сергеевич Горбачев. «Что ж, видимо, мне все-таки придется напрягаться сильнее». Андропова нужно убирать с вершин власти.